Радист неуверенно посмотрел на полковника Голубкова. — Ну, держи, раз человек просит. — Слушаюсь. Ударение 78 восемь километров. Высота, скорость и курс те же. Артист довольно вяло извлек из внутреннего кармана пластмассовую плосковую коробочку, набрал шифр и нажал красную кнопку. На плашке загорелся зеленый светодиод. — Засекая время — кивнул мне артист. «Тридцать секунд». Ровно через 30 секунд радист заорал. «Докладывают из центра ПВО. Объект с экранов локаторов исчез. Визуально наблюдали взрыв. Говорят, очень сильный». «Еще бы не сильный», — хмуро усмехнулся артист. 400 грамм тетрила». Он бросил на стол ненужный уже взрывной блок». Так, — Так-так, — заметил Крамер, — вот, значит, куда вы выбросили второй комплект взрывателей, сунули в вертолет, а взрывной блок оставили себе на память. — Почему вы так поступили? Я спрашиваю без оценки, просто хочу понять. — Да я и хотел сначала выбросить все в озеро, а по пути заглянул в вертолет. Ну так, из любопытства. На полу валялась аэрофлотовская оформенная фуражка а на стеклах — кровь и мозги. Понимаете, они застрелили пилота по пути сюда и сбросили его с вертушки. Поэтому за штурвалом сидел Азиз. Ну, я слегка перенервничал и как-то забыл, что должен выбросить взрыватели в озеро. — Понятно, — заключил полковник Голубков. И повторил, помолчав. — Понятно. — Ну, шакал все-таки ушел. И от нас, и от Зенита, и от евреев. Артист поднял на него тяжелый взгляд и негромко спросил, а я, по-вашему, кто? Татарин? 7.34 Шифрограмма Турист Джеффу Лорду Солу Операция «Капкан» Закончено. Результат – ноль. Шифрограмма. Джефф, туристу, доктору, лорду, солу. Операция «Капкан» не закончена. Прошу всех прибыть в Нью-Йорк не позже, чем через трое суток. Часть третья. Сообщение о захвате первого энергоблока Северной АЭС и о прибытии на станцию Султана Рузаева Джон Тернер получил по электронной почте в понедельник, 27 апреля, в 026 по московскому времени. Оно было зашифровано личным кодом Пилигрима. Тернер почувствовал, как кровь жарким толчком прихлынула к лицу. «Неужели свершилось?» Но он постарался сдержать волнение. В шифрограмме был указан электронный адрес компьютера, с которого было передано сообщение. Тернер приказал получить подтверждение Рузаева. Ответ поступил через несколько минут. Он был зашифрован кодом Рузаева, которого не мог знать Пилигрим. И почти тотчас, с разрывом в 4 минуты, поступила еще одна шифрограмма, подтверждающая, что захват Северной АЭС – факт. Она была подписана Стен. Стен, Стэнли Крамер, он же Рон Блюмберг. И Тернер понял — свершилось. Он поднялся из-за стола и заходил по своему кабинету, примыкавшему к кабинету президента корпорации Интер-Ойл, такому же просторному, но обставленному рационально и без излишней роскоши. Роскошь нужна была там, за стеной где президент Джозеф Маклоски, чопорный как английский лорд, принимал особо важных персон. А здесь она была ни к чему. Тернер не любил показухи. Свершилось. То, что свершиться не могло. Ни один человек в мире не поверил бы в эту возможность. И только он, Тернер, поверил. Потому что знал, невозможное совершается гораздо чаще, чем принято думать и теперь нужно было действовать очень быстро. Тернер приказал немедленно найти и вызвать в офис президента корпорации Интер «Интеройл» Джозефа Маклоски, а сам продолжал вышагивать по кабинету, изредка останавливаясь у окна и с высоты двадцатого этажа, рассеяно глядя на пустые, словно бы вымершие улицы делового квартала. Где-то там, на Кольском полуострове, была глубокая ночь – Наступил понедельник, а в Нью-Йорке еще продолжалось воскресенье. Половина пятого, время, когда дневная жизнь начинает идти на спад, редеют толпы гуляющих на аллеях Центрального парка и пустеют музейные залы. Туристы возвращаются в свои отели отдохнуть и набраться сил для вечерних увеселений, а на хайвеях, ведущих к городу, заметно уплотняется поток машин. Нью-Йоркцы возвращаются из загородных домов, с пляжей и пикников, чтобы в понедельник заполнить собой деловые кварталы и офисы Манхэттена и Уолл-стрит. Тернер приехал в центральный офис своей корпорации еще до полудня. Он мог бы, конечно, приказать Маклоске отменить уикенд и сидеть в своем кабинете, ожидая распоряжений, но не сделал этого. Боялся сглазить. Он не был слишком суеверным, но знал, Бизнес – тонкая материя, очень тонкая. Удачу может спугнуть даже неосторожная мысль, а излишняя уверенность способна погубить любое дело.